Глава пятидесятая Ох ты, поле, магнитное поле! Редбридж был не совсем обыкновенным городом, и за свою долгую историю он видел немало диковинных, даже страшных вещей. Но такого диковинного и страшного, как сейчас, пожалуй, еще не видел. Ранним утром того дня по его улицам ехал человек в высоченной шапке верхом на гигантской крысе, закованной в железной панцирь. За ним шли вооруженные люди в таких же шапках, а замыкало это шествие свора беспрерывно лающих охотничьих собак, специально обученных хватать и кусать. Огромное пузо крысы свисало до мостовой и шаркало железом по камням, высекая искры. Шум, который все они производили, поднимал жителей города с постелей. Они распахивали окна, выглядывали с испугом и любопытством, и потом захлопывали и крепко запирали их. Хватсон наслаждался страхом, который он вызвал у горожан своим появлением. Так хорошо он давно себя не чувствовал. «Да, жизнь все-таки прекрасна», — говорил он себе. А когда доберемся до городской управы и для начала сметем ее с лица земли, жизнь станет еще прекраснее. Однако до управы довольно далеко, продолжал он рассуждать с самим собой. А уже хочется что-то разрушить, сломать, уничтожить. Почему бы не начать прямо сейчас? Справа, в ряду домов, он увидел вывеску, говорящую о том, что здесь находится ломбард, где можно заложить свои вещи. «Очень подходящий домик, чтобы его немножко потревожить. Не правда ли?» Он натянул поводье остановил панцирное чудовище, повернулся к соратникам. «Ну прямо не могу, парни!» — признался он им. «Так и тянет испробовать нашего славного Фрэмли в деле!» С этими словами он отпустил поводье стукнул ногами по железным бокам крысы и направил ее на дом. Та поколебалась немного, но, поняв, видимо, как немощен по сравнению с ней противник, нанесла ему сокрушительный удар головой и бронированным телом. Дом рухнул словно картонный, обрушились стены, повылетали окна и двери, рассыпались по земле разные вещи — одежда, посуда, обувь. Свою первую победу сырники приветствовали ликующими возгласами — и сразу бросились подбирать кое-что из вещей, те, которые подороже. «Не увлекайтесь, ребята!» — крикнул Хватсон. «Это лишь начало! Еще не то будет!» Он отвернул Фрэмли от разрушенного дома и направил дальше по улице, где оставалось еще много целых домов, а значит, было чем заняться по пути к городской управе. И три или четыре, кто считал дома... Они славно разрушили вдобавок к первому. Так они добрались до рыночной площади, на другой стороне которой высилась управа, их главная цель. Здесь Хватсон остановился и возгласил. — Вот оно, вражеское осиное гнездо, видите? Приготовьтесь к штурму! Гризл, находившийся в первых рядах отряда, проговорил просительным тоном. — Можно я стрельну из пушечки, босс? Боже, как хочется. Бом-бам, трактор-рах. Просто руки чешутся. Хватсон снисходительно улыбнулся. "Валяй, Гризл", разрешил он. "Ты хороший малый и заслужил эту честь. Лезь на платформу к пушкарям". И он отдал команду: "В стрельбе готовьсь!" Пушкари вытащили из карманов спичечные коробки, остальные участники вскинули короткоствольные ружья. «Огонь!» — заорал на всю площадь Хватсон. Грянули выстрелы, полетели ядра из пушек, гайки и болты из ружей. Но тут что-то случилось, что-то сверхъестественное наперекор всем законам природы. Нет, вы только представьте, все пушечные ядра, все болты и гайки, которыми стреляли сырники, внезапно замедлили полет, не долетев до цели — а потом и вовсе остановились и повернули, да, повернули обратно, представляете? «Пропади оно пропадом!» — выругался Хватсон. «Что творится?» Он пригнулся и почти распластался на спине у Фрэмли. «Ложись!» Соратники без его команды уже валялись на земле, мечтая лишь об одном — зарыться в нее поглубже, чтобы летевшие обратно пули и ядра не попали в них. Все были так ошеломлены, что лишились дара речи. Первым очухался Хватсон. «Встать!» — закричал он. «К стрельбе готовьсь!» Но никто не сумел выполнить его команду. Особенно этому противились металлические изделия. Пушки, ядра, ружья, болты и гайки — Панцирь, напяленный на фремли Все они тянулись, рвались, торопились обратно и почему-то в одну только сторону, на юг, к сырному холлу. «Босс!» — беспомощно лепетал напуганный до предела Гризл. «Чего же оно такое, а? Страсти какие!» «Оставаться на месте!» — орал Хватсон но его сподвижники бросали на землю ружья, снимали с себя ремни с металлическими пряжками, все, что тянуло их куда-то прочь с рыночной площади. Не терявший надежды исправить положение, Хватсон снова отдал команду «Зарядить орудие!» Пушкари попытались выполнить ее, но были сорваны с платформ вместе с ядрами, и какая-то неведомая сила повлекла их через всю площадь, которая огласилась их дикими криками «Спасайся! Над нами проклятие! Силы небесные обратились против нас!» Уже многие жители Редбриджа проснулись, они слышали шум, выстрелы и, наверное, испугались бы еще больше, если бы у всех у них не появилось с три короба собственных забот. Ведь некоторые вещи в их жилищах словно взбесились. Кастрюли, сковородки, вилки, ножи, ложки подскакивали вдруг в воздух и, как по команде, прилеплялись к одной из стенок дома, а именно к южной. И в это же время железные печки, железные сундуки и кровати с металлическими ножками отправлялись гулять по комнатам. Ну и это не все. Женщины, кто спал или ходил по дому в корсетах и бандажах на проволочках, были вынуждены присоединиться к своим кастрюлям и сковородкам. А некий мужчина со золотой челюстью, кого тоже тянуло к стенке, спасся только тем, что успел открыть крышку погреба и нырнуть туда. Зато бедных собак в металлических ошейниках, которые бегали по улице и не успели скрыться, неудержимая сила влекла по грязи и лужам в сторону сырного холла. Не только собак. Обитые жестью повозки, а также велосипеды, газонокосилки, лопаты, грабли, металлические бочки, мотки-проволоки. Всего не перечислить. всё это, набирая скорость, с шумом и треском скользило, катилось, мчалось в том же направлении. И всё это видел Хватсон из последних сил, цеплявшийся за перила площадки на спине у Фрэмли и совершенно не понимавший, что же происходит. «Землетрясение!» — бормотал он. «Цунами! Тайфун! Циклон! Или я просто сошел с ума?» Как бы в подтверждении своего последнего вывода он закричал. «Вперед, фремли В атаку! Ура!» Его великость не сдвинулась с места, лишь издала протяжный стон. «Ну же!» — топоча ногами его спину, взывал Хватсон. «Давай, родимый, последнее усилие!» Фрэмли скреб лапами влажную мостовую, послушно пытаясь двинуться вперед. Но его все сильнее тащило в обратную сторону. Вспять к сырному холлу, откуда они не так давно с такой помпой двинулись в победоносный поход. А в сырном холле, в машинном зале, Все, находившиеся там, с волнением прислушивались к звукам с улицы. похоже их ожидания оправдались. Все шло, как предполагалось. До них долетали отдаленные звуки ружейных выстрелов, потом ухнули пушки, после чего наступила относительная тишина, прерываемая отдельными возгласами. Однако через короткое время шум усилился, начал приближаться. «Может, сходить на улицу посмотреть?» — спросил Артур. Ему ответил Том. «До чего ходить? Мы же вроде знаем, как оно все. А выйдешь чего доброго, сам схлопочешь по кумполу». И, судя по всему, с ним молчаливо согласились все. Хватсон с безмерным удивлением и ужасом смотрел, как снаряды, выпущенные из его орудий, улетают в обратном направлении, и к ним присоединяются предметы домашнего обихода. «Куда они все летят? И почему?» А вот теперь он сам, сидя на своей боевой крысе, движется в том же направлении, постепенно увеличивая скорость. Чем все это окончится? Что происходит? Он вспомнил, что, направляясь со своим отрядом к городской управе, выбрал, как ему казалось, самый короткий и прямой путь. Но обратный путь оказался еще короче и прямей. Непонятная сила протащила его и Фрэмли через пустую рыночную площадь, потом, не давая свернуть ни на один мил в сторону, один мил равен 0,25 миллиметра, строго придерживаясь прямой линии, ударила ими обоями в дом сапожника, отчего не слишком крепкое здание тут же рухнуло, а они проследовали в сад за домом. На пути оказался еще один дом, и еще хозяева которых в страхе взирали не только на железное страшилище, но и на орущего во все горло и, похоже, лишившегося разума человека. Бронированному Фремли все эти удары и столкновения были нипочем, чего нельзя сказать о Хватсоне, на долю которого пришлось немало синяков и ссадин. В конце концов Фремли врезался в последний дом на пути к сырному холлу. Это был кондитерский магазин после чего ударил по той самой стене, за которой находился машинный зал и окончательно обрушил ее. А все огромное здание затряслось, как в лихорадке. — По-моему, к нам пожаловали первые гости! — пропищала Марджери, и Герберт громко рассмеялся. — О да, это сам Хватсон верхом на крысе! — воскликнул весельчак. — Надо их принять, как почетных гостей! «Поднимите меня повыше!» — потребовала Марджори. «Я тоже хочу взглянуть!» Посмотрев на улицу, она встревоженно покачала головой. «Боюсь, разговор с ними не состоится!» — сказала она. «И нам нужно держаться от них подальше!» «Почему?» — спросил вилбери «Потому что, насколько я понимаю, в физике и химии в этой гигантской крысе начались необратимые процессы, и она вот-вот взорвется!» «И Хватсон тоже?» Уилбери был недоволен. «Но ведь этот человек должен понести заслуженное наказание за все, что натворил. Неужели нельзя предотвратить взрыв или хотя бы задержать?» Марджери задумалась. «Процесс внутри Фрэмли уже идет вовсю», — сказала она потом. «Магнитное воздействие только усиливает его. Можно попробовать уменьшить это действие, замедлив работу двигателя и генератора». «Ой, уже!» Это крикнул Артур, не сводивший глаз с уткнувшегося в остатки стены Фрэмли и приклеившегося к его спине Хватсона. — Что? Уже? — спросил Уилбери. — Уже дымиться начал. Ой! Уилбери взглянул на крошечную, но такую смышленную Марджери, стоящую на ладони у Герберта. — Что делать? — Попробуем отключить всю систему, мистер Ниббл. Перекроем пар в машине, остановим генератор. «Только все равно остаточные явления... Герберт, поднимите меня к тому переключателю!» о она отдернула руку. «Какой горячий!» «Давайте я!» Однако и Герберт не смог. Рычажок был не только раскален, но и так прикипел к проводке, что совсем не поворачивался. «Нужно немедленно уходить!» — пискнула Марджори. И ее писк был таким тревожным, что все его услышали и, поняв опасность, бросились вон из помещения. Обернувшись, Уилбери увидел, что Артур бежит совсем в другую сторону, к будке, похожей на беседку. «Артур! Там мои крылья!» — ответил тот на бегу. Он влетел в будку, сорвался со скамьи крылья и привычным движением быстро надел на себя — Потом, чуть не забыл, схватил лежавшее там же странного вида приспособление с двумя раструбами на конце и помчался обратно. По дороге умудрился несколько раз прокрутить ручку, с помощью которой заводились крылья. Он был уже совсем близко от выхода, слышал, как Уилбери продолжает звать его, видел, как последние гномы покидают опасное место, и потом нажал на знакомую кнопку, подпрыгнул и...